Глава пятая. К весне напряжение только усилилось, поскольку ситуация на фронтах становилась все более тревожной. Челси изменился до неузнаваемости. Бомбоубежища достроили, теперь они были повсюду. Темные шторы на окнах, требования светомаскировки, придавали району особенно печальный вид, который дополняли качающиеся в небе аэростаты, лежащие штабелями мешки с песком, траншеи с колючей проволокой и люди в военной форме. Но больше всего поражал вид перекопанных грядками аккуратных лужаек королевского госпиталя. Как и остальные газоны в центре города, они по указу правительства превратились в огороды. Окидывая взглядом Ройл-авеню с появившимися на ней постами дежурных и непременными пирамидами из мешков, я часто думала, что сказал бы Карл II – если бы увидел, во что превратилась дорога, специально проложенная от королевского дворца к дому его фаворитки Нел Гвин. Убежище Андерсона, которым многие поначалу отнеслись довольно скептически, как и к противоказам, выданным в период мюнхенской паники, нынче стали неотъемлемой частью садового ландшафта. Их железные крыши, надежно присыпанные землей, также превращались в грядки. Осенью некоторые горожане вырастили отличный урожай кабачков, а по весне засеяли крыши редисом, морковью и салатом, хотя кое-кто отдал предпочтение красивым плетистым розам. Мы с Кэтлин обдумывали, какие растения выбрать для огородика, который разбили на плоской крыше нашего дома номер 33 на Чейнплейс. Нам советовали остановиться на крес-салате, горчице и латуке. В ящиках на подоконнике у нас взошли чудесные томаты, и мы решили высадить их в почву. В стране начались проблемы с продовольствием, так что собственные овощи не помешали бы. Все старались обзавестись велосипедами. Мы прикрепляли к ним большие корзины для покупок и использовали как основное средство передвижения. Несмотря на политику нейтралитета, заявленную правительствами Швеции, Норвегии, Дании и Голландии, торпедные атаки Германии на корабли этих стран не предвещали ничего хорошего. И все же для нас стало настоящим потрясением известие, пришедшее ранним утром 9 апреля. На рассвете механизированные колонны немецких войск пересекли границу земли Шлезвик-Гольштейн возле города Фленсбург и в течение нескольких часов оккупировали Данию, не встретив на своем пути серьезного сопротивления. Одновременно была произведена высадка с моря в районе Копенгагена, Нюборга и в других местах. К восьми утра Копенгаген, прекрасный мирный город Ханса Андерсена, где я так часто гуляла и делала наброски на набережной возле знаменитой русалочки, оказался в руках нацистов. Норвегия отвергла ультиматум Германии, решив сопротивляться. И в то же утро, 9 апреля, Части вермахта высадились в Бергине, Ставангере, Трайхеме и Нарвике. Короли правительства переместились в Хамар, город неподалеку от границы со Швецией, и через несколько часов Осло был занят войсками Гитлера. Первым делом немцы захватили столичную радиостанцию. Услышав новость, я тут же поспешила к Астиланге. Ланге. Моя приятельница была в гневе и ужасе. По BBC передавали сообщения. Правительство заявило, что Великобритания готова принять в своих портах норвежские и датские корабли и оказать им всяческую поддержку. Пока мы слушали радио, Пергюн с грустным видом сидел у ног своей хозяйки. Видя, в каком она состоянии, верный пес тоже чувствовал себя несчастным. Я же понятия не имела, что сказать подруге, чья страна подверглась такому варварскому насилию. И, судя по всему, Готов разделить судьбу Польши, Дании и Финляндии. Если бы такое случилось с Англией, каким образом Аста могла бы утешить меня? Но сама Аста, как и многие ее земляки, была решительной жесткой. «Мы будем сражаться», — заявила она. «Им не удастся сломить нас так же легко, как они сломили датчан». И она оказалась права. Норвежцы отчаянно сопротивлялись, чиня всевозможные препятствия на пути захватчиков — которые подтягивали все новые и новые части, пытаясь сокрушить маленькую отважную страну. 15 апреля британские войска были переброшены на помощь Норвегии. В мае 1940-го Странная война, как мы называли этот долгий и неестественно спокойный период, когда, вопреки формальному вступлению в Великобритании в войну, никаких реальных боевых действий не происходило, закончилась событием, потрясшим страну. Недовольство Тори, лидером своей партии, вылилось в отставку Невилла Чемберлена. Все только обсуждали, что бунт консерваторов, беспрецедентное свержение премьер-министра серьезно пошатнуло представление британцев о лояльности. Однако, по большому счету, это событие стало выражением всеобщего недовольства бездействием власти перед лицом растущей опасности. 13 мая новый премьер посетил Палату общин. В отличие от своего предшественника, проповедавшего бескромную войну, он придерживался совершенно иных взглядов. В период странной войны политика правительства часто приводила нас в замешательство. Новый лидер не оставил места сомнениям. Уинстон Черчилль точно знал, по какому пути пойдет Британия. «Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота», — заявил он. Это обещание больше походило на общепринятое представление о войне, напоминая лекции, которые читал нам на курсах медсестер-доктор, в избытке повидавший в Испании то и другое. Вы спрашиваете, каков наш курс? Я отвечу. «Вести войну на море, на земле и в воздухе со всей нашей силой и мощью». Нашлись те, кого резкое заявление Черчилля привело в ужас. Среди них оказались не только сторонники ушедшего в отставку Чемберлена, которых все еще было немало, но также представители коммунистов и английские фашисты. Среди моих знакомых художников было несколько пацифистов. Понятно, что для художника сама идея насилия отвратительна вдвойне однако большинство испытывали чувство омерзения, наблюдая за тем как полчища нацистов марширует по европе и одновременно тревогу за будущее нашей страны поэтому четкое и ясное заявление нового лидера принесло нам желанное облегчение после долгого периода неопределенности и напряженного ожидания вы спросите какова наша цель сказал в той же речи уинстон черчилль я отвечу одним словом Победа. Голос человека, взявшего на себя руководство страной, звучал настолько твердо и уверенно, что всех нас охватил небывалый энтузиазм. Кровь, пот, слезы и тяжкий труд. Слова сами собой притягивали внимание, апеллируя к чувствам слушателей. В дальнейшем фразу употребляли постоянные на все лады, в шутку, саркастической усмешкой, а кто-то с мрачной серьезностью. Но одно единственное слово «победа» давало людям простую и ясную цель и рождало надежду. Именно на такой эффект и рассчитывал наш гениальный лидер. Дженни вечно твердила, что в Голландии полно нацистов, но это плохо вязалось с моим представлением о стране, где я прожила почти два с половиной года, и ее жителях, добрых и терпеливых людях. 10 мая нас ждало новое потрясение. На этот раз еще более сильное, поскольку теперь стало ясно. Война вплотную приблизилась к порогу нашего дома. Немцы без всякого предупреждения нанесли воздушный наземный удар по Нидерландам, Люксембургу и Бельгии, а также по городам Франции. Бельгийские и голландские войска оказали ожесточенное сопротивление, и в то же время правительства этих стран обратились к Великобритании с просьбой о помощи. Следующие несколько дней были сплошным кошмаром. Мы слушали военные сводки по Бибиси, в которых сообщалось о страданиях невинных граждан. Роттердам, цветущий город, где я описала портреты голландских детей и где у меня до сих пор оставалось немало друзей, подвергся массированным бомбардировкам, продолжавшимся круглосуточно. Кульминацией стало 14 мая день, когда он был практически стерт с лица земли. Сидеть возле радиоприемника у себя в мастерской, смотреть на Темзу невозмутимо несущую свои воды и слушать новости о варварских авианалетах, все это казалось какой-то фантасмагорией. Роттердам, Гаага, Амстердам, Лейден — такие знакомые названия, тихие уютные городки с их сонной атмосферой мирными пейзажами и плоскими крышами средневековых зданий. Отныне они находятся под пятой нацистов. Это было настолько ужасно, что походило на ночной кошмар, от которого мы вот-вот должны проснуться. Но никакого пробуждения не наступало. Точнее, мы просыпались, чтобы услышать еще более страшные вести. Выступление по радио генерала Винкельмана заявившего, что «война», он не использовал слово «вторжение», закончилась полной капитуляцией Голландии. Сноска. Генри Герард Винкельман, 1876-1952. 6 февраля 1940 года занял пост главнокомандующего вооруженными силами Нидерландов. 10 мая от имени королевы Вингельмины принял на себя всю полноту власти. 15 мая, посчитав, что голландская армия не в состоянии противостоять фашистской Германии, подписал документ о капитуляции. К тому моменту королева Венгельмина с дочерью Юлианой, принцем Бернхардом и двумя юными принцессами уже покинули страну и прибыли в Англию. Вскоре за ними последовало кабинет министров. Беженцы из Европы прибывали и прибывали на всевозможных судах, рыболовных траулерах, катерах, небольших рыбацких лодках и любых доступных плавсредствах. Во всех портах, голландских и бельгийских, их безжалостно бомбили и обстреливали из артиллерийских орудий. В Челси начали готовиться к приему беженцев, хлынувших в страну из Нидерландов. У нас уже жили чешские, австрийские и немецкие беженцы — но многие горожане предпочли эвакуироваться из Лондона в сельскую местность, поэтому сотни квартир и домов пустовали. Я услышала, что срочно требуются переводчики, и отправилась в мэрию предложить свои услуги. Однако очаровательная барышня, записывающая сведения о волонтерах, сказала, что мой фламандский, язык, который я указала как один из возможных, бесполезен. Им нужен бельгийский». Однако же, несмотря на заявление регистратора, на следующий день мне позвонили из Уайтхола и спросили, смогу ли я в ближайшее время приступить к работе. Предстояло переводить с голландского и фламандского. Оба языка похожи, но на последнем говорят Бельгии. Однако сначала пришлось собрать массу всяких разрешений допусков, а также пройти собеседование. При этом никому не пришло в голову выяснить, насколько хорошо я знаю язык. Мои слова принимались на веру. Все, в чем они действительно желали убедиться, мое стопроцентное британское происхождение. На основании закона о защите королевства Дувар был объявлен закрытой зоной. Сноска. Город и порт на юго-востоке Великобритании, ближайшая к континенту точка острова. Отныне район представлял собой мрачное пространство – Обнесённое колючей проволокой, совершенно не похоже на то приветливое место, так хорошо известное многим путешественникам и любимое британцами. Солнечный берег, сияющие березной меловые холмы, поднимающиеся над морем утесы и замок, столь близкий сердцу каждого англичанина символ дома. Поездка в Дувр вместе с отрядом женской добровольческой службы стала для меня чем-то вроде откровения. На протяжении всего пути мы не встретили ни одного дорожного указателя или таблички с названием поселения. Тщательность, с которой они были убраны, поражала воображение. Однако погода стояла прекрасная. После угрюмых лондонских улиц путешествие по сельским просторам казалось приятным разнообразием. Но сам Дувар выглядел чужим и суровым. Особенно, когда на въезде в город нас попросили сдать документы и выдали пропуска. Женская добровольческая служба и Красный Крест уже были на месте и делали свое дело. Когда беженцы приставали к берегу на моторках и рыбацких лодках, грязные, усталые, напуганные, не зная, какой прием их ждет, их встречали эти потрясающие женщины, помогали пройти полицейский досмотр, таможню и справиться с остальной бюрократической волокитой, печальной приметой военного времени. Я хорошо помнила длинные таможенные ангары. В прошлом мне частенько приходилось стоять здесь в очереди, дожидаясь дотошного пограничного досмотра. Сейчас в них развернулись временные пункты приема беженцев. Людей немедленно поили горячим чаем, предоставляли теплую одежду и одеяло, а тем, кто приезжал слишком поздно, чтобы в тот же день продолжить путь, давали возможность переночевать. Мы работали сутками напролет. Переживать или предаваться отчаянию было некогда. Беженцы шли сплошным потоком. Каждая новая партия — новая проблема, которую необходимо решить, прежде чем людей можно будет отправить в наспех сооруженные для них общежития. До сих пор мне приходилось видеть беженцев лишь издали в Китае, на вокзалах и вагонах поездов. Но теперь мы стали непосредственными свидетелями человеческих страданий и боли, и эту реальность невозможно было игнорировать. Война открыто показала нам свой лик, предупреждая всех нас о своем приближении. «Что с нами сделают? Где мы будем жить? Мы останемся в Лондоне. А у вас бывают воздушные налеты? Как нам жить без денег?» и непрекращающийся вопль тоски по тем, с кем разлучила судьба. Почти в каждой семье кто-то из ее членов потерялся в пути. Многие не хотели покидать порт в надежде, что оставшиеся найдутся на судах, которые постоянно пребывали в дувор. В основном на борту были женщины, дети, пожилые мужчины, либо мужчины, непригодные к военной службе. Молодых призвали в армию. Жены и матери понятия не имели, где сейчас находятся их мужья и сыновья. Обезумев от ужаса перед немецкими полчищами, которые надвигались словно безжалостная слепая сила, сметающая все на своем пути, женщины бежали в порт и умоляли взять их на борт любой посудины, способной передвигаться по воде. «Как вам повезло, что у вас есть море», — говорили они. «У нас не было никакой преграды, которая могла бы остановить фашистов». Всю дорогу беженцев укачивало. Они мерзли, тряслись от страха, скорчившись на дне лодки, когда над головой проносились вражеские самолеты. «Очень много судов затонуло», — рассказывали они. «Тысячи и тысячи людей остались на той стороне, потому что в лодках больше не было мест». Гнев — чувство, всецело завладевшее мною. Жгучая ярость. Я проклинала немцев на их языке и на своем, Но какой смысл в этих проклятиях, кроме возможности выплеснуть бушующие внутри эмоции? В одной семье была маленькая сирота, Агнеса, жертва гражданской войны в Испании. Девочку удочерила французская пара, и вот теперь малышка снова, второй раз за свою короткую жизнь лишилась родины. Были в то время люди, которых нацистский режим не коснулся напрямую, и потому они не испытывали ненависти к фашистам. Но были и другие, охваченные горем за судьбу своей родины, с посеревшими лицами и плотно сжатыми губами. Они молча принимали страдания. Теперь и у нас в Челси хлопот прибавилось. Беженцы направлялись в Лондон. Их всех нужно было принять и обустроить. Колледж Святого Марка превратили в пересылочный пункт. Оттуда нуждающихся во врачебной помощи отправляли в Чейн-госпиталь — Бывшую детскую больницу на набережной Темзы, где в настоящий момент разместился пункт первой медицинской помощи, которым заведовала Аделаида Лабок. Большинство беженцев страдали от пережитого шока, психического и физического истощения, а также от раны болезней. Однажды меня попросили явиться туда в качестве переводчика. Выяснилось, что мне предстоит работать с пациентом доктора Элис Пеннелл, сестру Эллис. Знаменитую Корнелию Сарбаджи, королевского адвоката, я прекрасно знала. Мы познакомились и подружились в Бомбее. Сестры принадлежали к небольшой этнической группе парсы, выходцам из Ирана. Как и ее сестра, доктор Элис была выдающимся человеком. Общение с ней доставляло огромное удовольствие. Она носила красивые сари, обладала восхитительным чувством юмора, острым умом и широким кругозором, обогащенным путешествиями и научными занятиями. В том же госпитале я встретила еще одну мою знакомую из Индии, леди Бентхалл. С ней последний раз мы виделись в Калькутте. Она занималась оформлением документов для беженцев, у нее имелся даже свой небольшой офис больничной администрации. Сын Рут Бентхалл, Майкл, с ним мы тоже подружились в Индии. Был танцором балета, но сейчас собирался в армию. Необходимость идти на фронт ничуть не смущала его. Единственное, о чем беспокоился Майкл, не повредит ли его ногам долгое ношение солдатских сапог. Ноги артиста балета — подлинное сокровище, и к ним следует относиться с должным вниманием. Рут, маленькая и хрупкая на вид, на удивление эффективно справлялась с работой. Казалось, эту женщину ничто не может смутить или вывести из себя. Я завидовала ее спокойной уверенности и хладнокровию, с которым она решала порой непростые задачи, связанные с огромным наплывом беженцев. Рут не посовала ни перед чем. Она просто шла вперед и добивалась результата. Странно было вспоминать Калькуту с блестящими вечеринками, балами, скачками и нескончаемым водоворотом светских развлечений. Какими невообразимо далекими казались нам эти дни теперь, когда мы сидели в офисе Рут посреди переполненной лондонской больницы. Словно минули годы, и прежний мир бесследно исчез вместе с его беззаботными радостями. А еще я узнала, что именно Рут Бенхал попросила направить меня в госпиталь в качестве переводчика — Она сама обращалась к командиру моего подразделения медицинской службы. Маленькие пациенты детского госпиталя на ченни -Ок уехали в эвакуацию. Прогуливаясь по набережной, я больше не видела ребятишек, прильнувших к высоким больничным окнам или тех, кому позволили выйти на балкон и посмотреть на проходящие по реке катера. Для людей, потерявших дом и вынужденных покинуть родину, пребывание в госпитале было мучительным. Палаты и длинные коридоры казались им неприветливыми и холодными. Лишенные привычного уюта, который так ценят бельгийцы, они чувствовали себя несчастными. Мы всячески поддерживали наших подопечных и уверяли, что вскоре их переселят туда, где они смогут вести более нормальную жизнь. Жители Челси откликнулись на призыв о помощи и взялись собирать для беженцев одежду, посуду и мебель. Одежду раскладывали на длинных столах в Большом зале кросби холла где в прошлом находилось общежитие для иностранных стипендиатов. Сноска. Во время Первой мировой войны кросби появившийся в Челси в начале XX века, служил пристанищем для бельгийских беженцев, которым помогал местный комитет беженцев. В 1933 году, Британская Федерация Женщин-Ученых учредила стипендии для своих коллег, вынужденных покинуть Германию за нацистского режима. Стипендия давала возможность жить в общежитии кросби холла и продолжать работу. Разбирать и сортировать вещи помогала Элизабет Фиджеральд, сестра Дениза, с которой мы вместе работали в диспетчерской ратуше. Пункт выдачи одежды напоминал церковный рождественский базар. Высокие арочные своды Кросби-холла только усиливали впечатление праздничной распродажи. Некоторые наряды, которые жертвователи сочли подходящими для беженцев, поистине приводили в изумление: цилиндры, фраки, бальные платья, вира, старинные гамаши, экстравагантное нижнее белье. Порой начинало казаться, что жители Челси постоянно расхаживают в маскарадных костюмах хотя на самом деле люди просто избавлялись от ненужного хлама. Многие затем запирали дома и уезжали подальше от Лондона. Элизабет отвечала за несколько столов, на которых были разложены эти странные облачения. Она и ее помощник, молодой веселый парень, смешили окружающих, примеряя их. Среди кучи трепья они отыскали ночную рубашку из шерстяного шотландского кружева которую кто-то неудачно постирал, так что рубаха растянулась от одного конца стола до другого. Подбор одежды для каждой семьи был серьезным делом и осуществлялся в соответствии с особым перечнем. Однако шляпки не входили в список вещей первой необходимости, поэтому доступ к ним не был ограничен. Женщины, задыхаясь от восторга, набрасывались на груды модных головных уборов, выхватывая самые причудливые и кокетливые, при этом почему-то совершенно не обращали внимания на вполне практичные предметы одежды, наваленные ворохом на столе с табличкой рейтузы для верховой езды. Некоторые с откровенным недоумением разглядывали старинные облачения и признавались, что в жизни не видели ничего подобного. «Пожалуй, если смотреть непредвзято, нам следовало бы согласиться». Трудно поверить, что когда-то люди могли носить такое. Элизабет с поразительным терпением демонстрировала один наряд за другим. Мне казалось, у моей подруги обнаружился несомненный талант продавца. Я стояла рядом, наблюдала за тем, как она искусно подчеркивает достоинство каждого предмета и аккуратно переводила слова Элизабет на фламандский. Некоторые волонтеры вызвались убирать помещения, предназначенное для беженцев. Здесь я вновь встретилась с Элизабет и ее младшим братом-подростком. Они работали в паре. Нас снабдили ведрами, мылом, щетками, посадили в микроавтобус и развезли по домам, пообещав забрать в конце дня. Они делали это не потому, что мы уставали и к концу дня едва держались на ногах. Нет, организаторы желали убедиться, что все моющие средства благополучно вернулись на склад. Иногда нам часами приходилось ждать обещанного фургона. Уборка домов — тяжелая грязная работа, но нам нравилось трудиться сообща. В больнице я научилась отлично мыть пол. В палате должно быть чисто, как в операционной. Таков был стандарт, установленный старшей сестрой, за соблюдением которого она строго следила. Теперь в этих домах, пустовавших сентября прошлого года, закопченных и пыльных, мои навыки поломойки пришлись как нельзя более кстати. Миссис Фрид со свойственным ей энтузиазмом настояла на том, чтобы помогать мне. Вдвоем мы отлично справлялись. Однажды Элизабет и Пол пригласили нас к себе домой, в Королевский госпиталь, где их отец Морис Фиджеральд работал секретарем, а мама Сюзанна, переводчиком среди франкоязычных беженцев. Сюзанна была наполовину бельгийкой, так что в их семье свободно говорили на двух языках — английском и французском. Меня всегда очаровывало прекрасное здание Королевского госпиталя. Основанный в 1684 году госпиталь приобрел всемирную известность благодаря своим обитателям — знаменитым пансионерам Челси в форменных алых мундирах а также проводимые здесь ежегодные выставки цветов. История госпиталя завораживает, а красота творения архитектора Кристофера Рена не перестает восхищать и по сей день. Кое-кто из жильцов пансиона частенько заглядывал ко мне в мастерскую по воскресным дням после службы в церкви, выпить пиво и поболтать. Некоторых я опросила позировать. Старики с удовольствием соглашались. Им нравилось сидеть неподвижно, важно глядя в пространство. Кроме того, они были не прочь получить несколько шиллингов за сеанс. Прогуливаясь по набережной Темзы, я непременно останавливалась перед королевским госпиталем, чтобы полюбоваться его изящным фасадом. Однако внутри оказалось впервые. Вскоре я стала постоянным гостем у Фиджеральдов, квартира которых находилась в левом крыле королевского госпиталя. В мой первый визит меня провели в библиотеку, где я познакомилась с Сюзанной Фиджеральд. Библиотека — самая совершенная комната, какую мне когда-либо доводилось видеть. Оформленная в стиле неоклассицизма братьев Адам, с настенными панелями мягкого яблочно-зеленого цвета и камином изысканных пропорций, она словно подчеркивала теплоту и обаяние хозяйки дома. Я немедленно влюбилась в Сюзанну и в остальных членов этой приветливой и дружной семьи. Старший сын, Морис Фиджеральд, в то время находился со своим полком на Дальнем Востоке. В тот первый визит Морис-старший провел меня в ту часть здания, где жили пенсионеры. Я получила возможность взглянуть на поражающие своим убранством парадные помещения. Прежде всего большой зал, часовню и столовую а также небольшие кабинки, где обитатели пансиона при желании могли поесть отдельно от остальных. Внутренние интерьеры сохранились в своем первозданном виде. Удивительно было стоять перед колоннадой королевского госпиталя и читать венчающую ее латинскую надпись. «In subsidium et livamen emeratorum senio belloc fractorum, candidit Carlos Secundus auxit Jacobus Secundus». Перфечери Гульельмус эт Мария, Рекс эт Реджина, Анна Домени 1692. Представляя, что возможно на этом самом месте некогда стояла Наэл Гвин и наблюдала за тем, как ее мечта построить приют для старых солдат, сломленных возрастом и войнами, воплощается в жизнь. Сноска. Для поддержки и утешения тех, чье здоровье подорвано в силу возраста и участия в военных действиях, начато Карлом II, продолжено Яковом II и закончено королем Вильгельмом и королевой Мэри в 1692 от Рождества Христова, латинский. Вероятно, рядом с ней стоял и сам король, который начал строительство, чтобы доставить удовольствие своей возлюбленной. Карл II пригласил лучшего архитектора тех времен, Кристофера Рена, а тот с присущим ему рвением взялся за дело. Прославленный Зодчий превзошел самого себя, создавая это величественное и благородное здание. Во время Первой мировой войны королевский госпиталь подвергся бомбардировке с борта германского Цепелина. Об этом событии напоминает специальная табличка: в 1940 году старые солдаты горько сожалели, что не могут воевать в составе регулярной армии. Однако многие пытались записаться в добровольческие отряды. Меня познакомили со стариком лет 80, который, получив отказ, написал в Министерство авиации. В своем послании пожилой вояка сообщал, что не сможет сесть за штурвал самолета, поскольку никогда не учился летному делу, но вполне может сидеть на хвосте аэроплана, нажимать на ганшпук и сбрасывать бомбы. Он получил потрясающий ответ из министерства, в котором солдаты сердечно поблагодарили и заверили, что если его услуги понадобятся, с ним немедленно свяжутся. Старик с величайшей гордостью продемонстрировал документ мне. Кем бы ни был автор этого письма, он, безусловно, был понимающим человеком. Часовня госпиталя была подлинной жемчужиной архитектуры. Лучи предзакатного солнца пронизывали ее, наполняя пространство мягким золотистым светом. Здесь царил глубокий покой, даже несмотря на видимые признаки войны снаружи, висящие в небе аэростат, мешки с песком, заграждения из колючей проволоки и перекопанные овощными грядками цветники. Ничто не могло разрушить атмосферу тихого умиротворения. Королевский госпиталь был местом, где усталые воины могли провести последние годы жизни в праздности и комфорте, хотя они частенько ворчали из-за разных мелочей — законная привилегия старых солдат. Сюзанна и я входили в женский комитет помощи беженцев. Наши собрания проходили в доме Уинстлера на Ченни-Уок. Сноска. Джеймс Уинстлер — 1834-1903, один из известных художников-тоналистов, предшественников импрессионизма и символизма. Однако мне трудно было сосредоточиться на обсуждении, часто переходящем в бурные споры, которые вели мои коллеги. Само пребывание в этом месте казалось мне сказкой. Я была настолько очарована красотой дома, что хотелось рассмотреть каждую деталь. Здесь Уинслер жил и работал, а здесь, стоя перед окном, писал вид на свою любимую Темзу. Я поймала себя на том, что постоянно представляю этого невысокого энергичного человека. Вот он сбегает по лестнице, вот заходит в гостиную, садится на кушетку. Вместо того, чтобы слушать дрязги комитетских женщин, я думала о беспокойной, полной событий жизни художника о его победах и поражениях. В конце концов, решено было, что у каждой член комитета возьмет под свою опеку несколько домов в нашем районе, в которых поселили беженцев, и станет для них чем-то вроде марен. сноска. С французского — крестная мать, наставница. Мне достались участки на Тедуорд-сквер и Ройл-авеню. Там жили бельгийцы, говорившие на фламандском. Большую часть времени я проводила со своими подопечными. При необходимости меня также вызывали на работу в пункт первой медицинской помощи и в диспетчерскую ратуши. Марджери Скотт, журналист и радиоведущая, поначалу помогала в больнице доктору Элис Пенел, но затем ее перевели в ратушу, где она занималась устройством беженцев. А в дальнейшем и жители Лондона, чьи дома разбомбили. Кроме того, она вела передачу на радио, в которой рассказывала о жизни беженцев, оказавшихся в Англии. Капитуляция короля Леопольда 28 мая 1940 года вызвала волну возмущения среди бельгийцев. Им, похоже, в голову не приходило, что король мало что мог сделать, оставшись захваченным в захваченном Брюсселе, да и собственное их массовое бегство не улучшило ситуацию. Политические новости стали причиной ожесточенных споров, переходивших порой в серьезные потасовки между этими людьми. Мне дважды пришлось звонить в больницу на чейни Ок и вызывать скорую помощь пострадавшим. Меж тем нас самих все больше тревожила безопасность британского экспедиционного корпуса, переброшенного в Бельгию в составе союзных войск. Что, если они попадут в ловушку, и не сумеют вовремя покинуть страну, которая вот-вот будет полностью оккупирована, как это уже произошло с Данией и Голландией.